Часы показывали половину пятого. Ложиться и досыпать уже не было смысла. Лена знала, что не уснет, а только устанет. А потому она принесла в кухню ежедневник, очки и ручку, сварила крепкий кофе и усела с чашкой, поджав под себя ноги. Пробегая глазами сделанные вчера заметки, она пыталась представить, Куда могла исчезнуть Арина с сыном? И мысль о необходимости проверить дачу свекрови казалась ей все более правильной. Еле дотерпев до шести, она позвонила Паровозникову. Тот не очень обрадовался. «Оказывается, было не так плохо, когда ты в адвокаты подалась. Никто не звонил мне в шесть утра. Не ври, я по делу звоню, а не поболтать». «Да уж догадался!» — зевнув, отозвался Андрей. «Выкладывай!» «Нужно проверить дачу Красиной. Поселок травкина Там бывшая дача Горторга. Мне кажется, что Арина вполне могла скрыться там. Слушай, а с чего бы ей скрываться вообще?» «Андрей, перестань! Похищать ее никому не имело смысла. Да и ничего мы не накопали». на возможных врагов Долженкова. Думаю, Петька все-таки был прав. Это именно Арина столкнула мужа с верандой, а свекровь стала свидетелем, вольным или невольным. На следующий день у них с Ариной состоялся какой-то разговор, после которого пришлось вызывать скорую, и Арина испугалась. Она не так глупа. Чтобы не понимать, что счета Долженкова отслеживаются. И снять деньги незаметно не получится. Ей нужно просто отсидеться и обдумать план действий. Вот и все. Ну, положим. Поеду я в это травкина Найду ее там и что? И ничего. Получай ордер. Мне кажется, тут все ясно. Сделаю, начальница. Это все? Пока этого хватит. Задержим, допросим... «Дальше будет видно, если задержу». «Почему ты вечно сомневаешься во мне?» Вдруг вспылила Лена. «Такое ощущение, что я стажёр первогодка а ты такой прожженный опер. Все обо всем знаешь, а я тебя гоняю по ерунде». «Все?» — насмешливо спросил Андрей после паузы. высказалась «Высказалась?» «Надеюсь, что тебе полегчало». И он положил трубку. Лена пару секунд посидела с открытым от изумления ртом, потом отложила мобильный в сторону и подперла кулаками щеки, глядя на страницу ежедневника, где слово «дача» было обведено в квадрат и усеяно вокруг вопросительными знаками. В коридоре прокуратуры она столкнулась заместителем прокурора Шмелевым. Тот приобнял ее за плечи тем отеческим жестом, каким делал это все годы, что она работала здесь. «Рад тебя видеть, Леночка!» Слышал, ордер на арест Долженковой запросила. «Да, надеюсь, что не ошиблась. Ты редко ошибаешься. Разве что вот с уходом своим...» Ой, Николай Иванович, будете теперь припоминать. Я ж вернулась. А на ошибку все имеют право. На ошибку, да, как-то неопределенно произнес Шмелев. Ну, беги, беги, работай. До самого обеда Лена просидела, как на иголках, ожидая результата от своих догадок. Но паровозников словно нарочно не звонил. испытывая ее терпение. Несколько раз она посматривала на телефон, но позвонить так и не решилась. Андрей объявился около двух часов дня, плюхнулся на стул и заявил. «Можешь в СИЗО ехать. Там твоя фигурантка. Права ты оказалась. В Травкино они с сыном были. Знаешь, что удивительно? Она нас ждала». Только и спросила, куда мальчика отвезут. Просила, чтобы к ее матери. Там сиделка. Лена ничего не сказала. Начала собирать со стола свои мелочи и бросать сумку. — Так и будешь молчать? — Так и буду, — подтвердила она, выходя из кабинета. Арину она узнала не сразу. За годы, прошедшие после школы, та сильно изменилась, да и факт задержания все-таки повлиял на женщину, и в ее глазах застыл испуг. Она Лену тоже не узнала. «Здравствуйте, Арина Михайловна. Я старший следователь Крошина Елена Денисовна. Веду дело о гибели вашего супруга». Арина не отреагировала ни на имя, ни на информацию, Равнодушно кивнула и снова уставилась в стену невидящими глазами. Лена задала все полагавшиеся вопросы по анкете и, зафиксировав ответы, дававшиеся отрешенным тоном, спросила. «Вы ничего не хотите мне рассказать?» «Хочу!» — вдруг совершенно бодрым тоном отозвалась Арина. «Я хочу сделать, как это называется... Она защелкала пальцами вспоминая чистое сердечное признание вот да это я убила своего мужа сергея долженкова я столкнула его с веранды в ресторане титаник почему вы не записываете лена протянула ей ручку и лист бумаги напишите при каких обстоятельствах вы столкнули супруга «Если можно, с подробностями, кто как стоял, как именно вы его толкнули, как он упал, не торопитесь». Рука Арины, потянувшаяся за ручкой, слегка дрогнула, а в глазах на секунду мелькнуло сомнение. Но она быстро овладела собой и решительным жестом придвинула лист бумаги. Пока она писала, закусив нижнюю губу, Лена, отойдя к стене с небольшим зарешоченным окошком почти у самого потолка, наблюдала за ней. Решительность, с которой Арина заявила о своей виновности, почему-то показалась Лене фальшивой, а дрогнувшая рука только подтвердила это подозрение. «Арина Михайловна, вы уверены в том, что сейчас делаете все правильно?» вдруг спросила она. И Долженкова вздрогнула. «Что?» Лена вернулась к столу, села и пристально посмотрела женщине в глаза. «Арина, я ведь знаю, что ты другая. Ты не могла сделать это. У тебя сын. Подумай о нем. Тебе дадут лет восемь. Он будет совсем взрослым, когда ты освободишься». В глазах Арины на секунду Снова мелькнуло сомнение, но она вдруг замотала головой, зажмурившись. «Нет, нет, это я! Он, он бил меня! Я больше не могла терпеть! Это сделала я!» Но Лена забрала у нее ручку. «Расскажи мне в двух словах, что произошло? Успеешь написать?» Арина прикусила губу, подумала несколько минут. «Я его любила!» Правда, любила, на самом деле. Он очень хороший, но... Когда он впервые тебя ударил? Когда Гарику исполнился год. Как раз за день до дня его рождения. Ни за что ударил. Просто потому, что хлебницу не закрыла. Вроде просто пощечина. Но он же скалолазанием занимался. Рука тяжелая, сильная. Остался след. Я его на праздник еле тональным кремом замазала. Правда, на следующий день Сергей извинялся, плакал, обещал, что никогда больше руку на меня не поднимет. Серьги подарил с изумрудами. Да не в серьгах даже дело. Он искренне каялся. Я поверила, а через полгода все повторилось. Только уже побои серьезнее были. Ну и подарок соответствовал. Кольцо с бриллиантом. Пять карат. Я хотела уйти. Она снова закусила губу. И Лена увидела скатившуюся по правой щеке слезу. Честное слово, я забрала бы Гарик и ушла. Но Сергей сказал, только попробуй. Я очень испугалась. Для меня Гарик самое дорогое в жизни — Я даже не думала, что смогу так кого-то любить. «А свекровь?» — спросила Лена, вспомнив что-то. «Что свекровь?» — как-то испуганно повторила Арина. «Она не поддержала твое желание уйти?» «Она? Нет, конечно!» Чуть запнувшись, ответила долженкова «Он ее единственный сын. Разве она могла принять мою сторону?» И в этом вопросе Лена вдруг услышала сомнение, насторожившее ее. «Арина, тогда почему одна из твоих подруг рассказала, как слышала разговор, в котором твоя свекровь советовала забрать мальчика и уехать в другой город?» «Что?» — натянуто засмеялась Арина. «Какая глупость! Никогда такого разговора не было!» Галина Васильевна никогда такого не говорила. «Ну, пусть так». «Почему она перестала общаться с Сергеем? Как раз после дня рождения вашего сына?» «Я этого не знаю. Сергей не говорил». «А Галина Васильевна? Ведь с тобой она отношения не порвала. Ты к ней приезжала почти так же часто, как к собственной матери». Она одинокий человек. У нее никого нет, кроме нас. Я ведь не могла ее бросить. Ты предлагала ей деньги? Она не брала. Галина Васильевна привыкла жить скромно. Настолько скромно, что устроилась работать уборщицей? Это было ее желание. Тебе не показалось, что это довольно странно? У такого успешного сына мать моет полы, и туалеты в ресторане. «Я в это не лезла», — поспешно сказала Арина. Сергей тоже очень возмущался, но никак не мог на нее повлиять. «Хорошо, пусть так. Со временем он стал бить тебя чаще?» Арина какое-то время молчала, уставившись в стену, потом вздохнула. «Не чаще, просто сильнее». Терял контроль, не мог остановиться. «А теперь отдайте ручку. Я допишу», — решительно произнесла она. «Не вижу смысла терять время. Это я столкнула Сергея. У меня был и мотив, и возможность. Это сделала я». Ручку Лена отдала, но в душе остался неприятный осадок и ощущение неестественности происходящего. — Я где-то ошиблась, — думала она, глядя на склонившую голову над листом марину Она сейчас подписывает себе приговор, а я смотрю и не мешаю, потому что у меня нет доказательств обратного. Что я упустила? — Арина, ты очень обижена на своего отца? — спросила она, заметив, что Долженкова перестала писать и о чем-то думает. «На отца? Причем тут мой отец?» Снова вздрогнув, переспросила Арина. «Я просто подумала о том, что он оставил твою маму в таком тяжелом состоянии. Ты не считаешь, что это предательство?» Лицо Арины вдруг стало злым и жестким, словно Лена ударила ее в какую-то болевую точку. и от этой боли у Долженковой словно прибавилось сил. «Да, считаю. Считаю, что мужчина должен отвечать за своих близких. Считаю, что он обязан это делать. А мой отец убежал от трудностей, нашел место, где ему лучше и легче. Предатель. Он меня предал своим уходом. Я ночами постельное белье шила, чтобы продать». и хоть какие-то копейки иметь на лекарство До сих пор во сне вижу эти рулоны бязи, которые мне заказчик привозил. А отец мой в это время на новенькой иномарке раскатывал и в Турции кости грел. Я его встретила однажды. Так он даже не спросил, как у нас дела, как мама, как я, справляюсь ли, есть ли деньги. Ну, все верно, зачем ему это? У него все хорошо, и слава богу. А как там жена парализованная и дочь? Зачем ему знать?» Арина закрыла лицо руками, но не заплакала, а только тяжело задышала, стараясь усмирить рвавшийся наружу гнев. «Я с Сергеем когда познакомилась, думала, ну все, теперь я смогу вздохнуть свободно. Будет человек, который возьмет на себя ответственность, заменяя мою жизнь. Я не приспособлена к тому, чтобы волочь все на себе, но не могу я, противно это моему сознанию. Может, кому-то нравится все самой решать, а я не хочу. Я женщина, я слабой быть, хочу, нежной. И первые два года так и было. Сергей все заботы с меня снял. Сперва и сиделку нанял для мамы. Она до сих пор работает. а потом начался режим жесткой экономии. Сергей считал, что должно быть необходимое, а лишнего быть не должно. Я все время спрашивала, «А зачем тогда тебе столько денег?» Он сказал, чтобы Гарик мог учиться в лучших учебных заведениях, там, где захочет, и чтобы, когда он вырастет, ему было с чего начать собственное дело. «Я не понимаю». когда столько денег, сколько у Сергея. Почему такие крайности? Почему эта идиотская экономия на всем? Я не такой жизни хотела, не этого ждала. Но ведь украшения он тебе покупал дорогие. Это он за побои откупался, — скривилась Арина. Даже странно. Он меня бил, а я его любила. Иррациональное что-то. Наверное, мне нравилось, как он унижался потом, когда понимал, что сделал. И еще я ему благодарна за маму. Он меня ни разу не упрекнул, ни разу не забыл деньги сиделки перевести, лекарства купить вовремя. Врача реабилитолога нанял, она на дом приходит. Вот за это я ему все готова простить». «Тогда зачем ты его столкнула?» Арина вздрогнула. «Потому что... Потому что я устала терпеть. Просто устала терпеть. А теперь можно я все-таки допишу?» «Конечно», — вздохнула Лена. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь?» «Разумеется». кивнула Арина. «Я отлично осознаю все, что происходит, и делаю то, что должна». Лена уезжала из СИЗО с отвратительным ощущением неправильности происходящего. Самое странное, ей казалось, что именно она виновата в этом, потому что проглядела что-то важное, какую-то деталь, из-за которой все пошло не так. Сидя в кабинете... Она вчитывалась в сухие строчки чистосердечного признания Арины Долженковой и не верила ни единому слову. Да, схема складывалась. Чистое технически все могло быть именно так. Если бы ни одно «но». Лена так и не смогла поверить в то, что это сделала Арина. Слишком часто в ее словах проскакивала фраза «я его любила». Да и слова о благодарности за мать тоже не укладывались в написанный на листе текст. «Я что-то упустила», — произнесла Лена вслух. «Что-то все-таки упустила. Надо поехать в «Титаник» самой и поговорить с персоналом». Она совершенно забыла, что уже вечер, что она не позвонила Павлу, что не обедала, и теперь даже поужинать сможет поздно. Ей важно было как можно скорее оказаться в ресторане и расспросить всех, кого сможет там застать. В «Титанике» Лену встретили без особого радушия. Управляющий рестораном невысокий и лосоватый мужчина лет сорока окинул ее взглядом и со вздохом поинтересовался. «А куда же мальчик тот молодой подевался? Не справился, выходит?» «Дело передали мне». — уклончиво ответила Лена. — Могу я задать несколько вопросов тем, кто работал в тот вечер? — Сегодня только одна официантка в смену, остальные на выходном, а уборщицы наши в больнице. — Тогда пригласите, пожалуйста, официантку. Управляющий вышел и через пять минут вернулся в сопровождении стройной девушки в форменном фартуке. — Вот, пожалуйста, общайтесь. Девушка присела на край дивана и вопросительно посмотрела на Лену. «Вы тоже следователь?» «Тоже. Я могу задать вам несколько вопросов, Алла». Взглянув на ее бейдж, спросила Лена. «Задавайте», — пожала плечами девушка. «Только я все рассказала прежнему следователю. Мне добавить нечего. Я на веранде не была. Как все произошло, не видела». «Я в зале находилась». «Хорошо. А в зале вы не заметили ничего странного?» «Может, потерпевший и его супруга поссорились?» «Нет. Она опоздала к началу, но он вроде нормально отреагировал. Она села рядом с ним, вина красного выпила». «А потерпевший, вы не заметили, много пил?» «Как все?» — пожала плечами девушка. «Только мужчины пили крепкое, а он вино. Я это запомнила, потому что как раз их край стола обслуживала и сама наливала и ему, и ей, но пьяным он точно не был. А на веранду точно никто не выходил, кроме них. Я не могу с уверенностью сказать. Может быть, и выходили, но я не видела. Мы же не присматривать за гостями должны, а обслуживать». Некогда по сторонам глазеть. Хотя девушка намощила лоб и вдруг сказала. «Знаете, а ведь, кажется, тетя Галя, уборщица, спускалась с веранды. Я еще удивилась, чего она там забыла. Ну, может, кто-то что-то разлил, не знаю. — Погодите, Алла, давайте по порядку, — остановила ее Лена. «Значит, вы видели, как уборщица Красина спускалась с веранды. В какое примерно время?» Да вот за несколько минут до того, как раздался женский крик. Эта жена погибшего кричала. «Я как раз из зала с грязной посудой шла. Тетя Галя мне навстречу попалась. И буквально сразу закричала эта женщина. Почему же вы следователю об этом не рассказали?» А он не спрашивал. Я сейчас случайно вспомнила, когда стало вечер тот в голове прокручивать. «Спасибо, Алла. Вы мне очень помогли». «Я пойду тогда, а то работа...» Девушка убежала из кабинета с такой поспешностью, словно боялась, что Лена ее остановит. «Пока все идет так, как я предполагала», — думала Лена, — шагая к своей машине, припаркованной в самом дальнем углу стоянки «Титаника». «Свекровь, скорее всего, видела, что там». «Все равно не понимаю, почему я Арине не верю. Слова официантки только подтверждают ее показания, а мне кажется, что было как-то иначе». Она села в машину и еще долго сидела, не трогая с места. Потом вышла из машины, обошла здание ресторана и оказалась как раз у тех камней, на которые упал Сергей Долженков. Запрокинув голову, Лена прикинула, что шансов выжить у него, конечно, не было. Он упал и ударился затылком, умер мгновенно. Если не было скандала, если никто ничего не видел, никто никуда не выходил, то что же на самом деле произошло? «У меня на руках чистосердечное признание, а я мучаюсь, потому что не верю». По сути, Арина — единственный свидетель. Она очень подробно все описала, почему я-то сомневаюсь. У нее в сумке зазвонил телефон. Это оказался Паровозников. «Ты дома?» «Нет, я у «Титаника». «А что ты там делаешь?» — удивился Андрей. «Разговаривала с официанткой». работавшая в день убийства. И ты знаешь, она мне сказала, что Красина спускалась с веранды за несколько минут до того, как Арина подняла крик. Кстати, она чистосердечная написала. Ну и чего ты маешься тогда? Оформляй в суд. Мне кажется, что мы ошиблись. Мы. Очень оригинально. Ну хорошо, пусть я ошиблась. «Но ведь ошиблась, понимаешь? Мне необходимо поговорить с Красиной, и я не знаю, как к ней пробиться. Там такая врач, дай бог каждому». «Ты думаешь, Красина тебе что-то скажет?» «Думаю, что скажет. Ее сын погиб, и она видела, кто его столкнул. Мне нужно всего лишь ее подтверждение, иначе я так и буду мучиться». «Ну, давай с утра сгоняем в больницу». «Может, там что-то сдвинулось?» «Заедешь?» «Машина у меня накрылась. В сервис отогнал». «Ну, тогда приезжай на трамвае, поедем на моей». «Ты погулять не хочешь?» Вдруг спросил Андрей. елена едва не ответила «да, хочу», но бросила взгляд на часы и поняла, что в этом случае поспать не удастся совсем, а потому отказалась. «Давай в другой раз». «В другой так и в другой», — покладисто согласился Паровозников. «Завтра в семь тридцать я у тебя». «Поднимайся, я тебя завтраком накормлю». Заметано, и Андрей положил трубку. О звонке Голицыну Лена так и не вспомнила.